От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что видела на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Причистинском бульваре. Говорила она как-то неожиданно и кратко.